Глава 31 Отряд двинулся дальше. Ущелье то расширялось, то сужалось. Где-то были большие среднего размера камни, но в целом двигаться можно было без каких-либо особых затруднений. Периодически встречались зомби и мутанты, и чем дальше уходил отряд, тем чаще и больше встречалось врагов. Вскоре отряд столкнулся сразу с 15 мутантами первого уровня, сотней простых мертвяков и одним громилой второго уровня. Среди бойцов Сергея было пятнадцать зверолюдей восьмого-девятого уровня, каменный человек, два лучника и маг. Маг стоял позади и, как говорится, не рыпался. Его задачей было вмешаться, если запахнет жареным». Стрела вонзилась в мощное тело громилы второго уровня и взорвалась электрическими разрядами. Словно змеи, электрические разряды прошлись по всему телу мутанта, вызывая у того судорогу и раскаляя костяные наросты, что были словно бронежилет. Но на этом все не закончилось. Трех ближайших младших собратьев громилы задело взрывом электричества. В итоге всех четверых парализовало на несколько секунд. Точнее, троих парализовало, а один из громил первого уровня погиб из-за поджаренного мозга. После дистанционной атаки людей, орки ворвались в толпу врагов и помножили ее на ноль. У Сергея было впечатление, что орки устроили конкурс на самое красочное уничтожение зомби. Один из орков обладал каким-то необычным навыком ближнего боя. Он молниеносно нанес круговой удар своим огромным мечом и обезглавил сразу два десятка врагов. Другой орк что-то оглушительно рыкнул, и десяток врагов перед ним попадали на землю. Из их глаз, рта, ушей и носа текла практически черная жидкость в перемешку с веществом, похожим на желе из мозга. Каждый присутствующий орк был элитой своего племени и обладал редкими навыками, что, можно сказать, передаются по наследству, но и люди не отставали, хоть у них и не было таких навыков, но в резне мелких сошек они ни в чем не уступали оркам. Гай же, мелкий гаденыш, сосредоточился на громилах, полностью игнорируя простых зомби, забирая при этом львиную долю опыта. Но все же Громилу второго уровня добил Сергей. Отсутствие руки в ближнем бою ему нисколечко не мешало. Мечта все равно одноручный. «Что-то наград мало упало», — прокомментировал однорукий мужчина. «За сотню зомби, 15 мутантов и одного мутанта второго уровня они получили лишь одну белую, семь зеленых и одну синюю». «Да, босс, утренней операции мы тоже получили меньше наград, чем планировали, почти в два раза», — добавил Соломон. «Говорит по-русски». «Система, что за фигня?» «С увеличением сложности шанс получения награды был немного снижен». Так кто на Земле, а мы в пространственном океане?» «Ты привязан к земле. Правила, установленные для нее, влияют на всех ее игроков, вне зависимости от их местонахождения». Выдохнув, Сергей вернул себе спокойствие и не стал ругаться. После небольшого отдыха отряд двинулся дальше и вновь столкнулся с группой зомби и мутантов. На этот раз врагов было больше, но не настолько, чтобы пришлось использовать тяжелое вооружение. Враг был с легкостью побежден и догадкой подтвердились. Шанс получения зеленой награды уменьшился до 50%, синий – до 75%, белый – примерно с 2% до 1%. Говорит по-русски. «Система какого черта? Это называется немного снижен шанс?» Проворчал недовольный мужчина, но ответа не последовало. Дальше была еще пара стычек, но ничего серьезного не произошло, и вскоре отряд пришел к небольшой равнине. Если бы не черная земля, что была в какой-то дряне, то ли в нефти, то ли в чем-то подобном, и множество гнилых деревьев, то это место было бы весьма красивым. Равнина среди скал была практически идеально круглой, как будто образовалась от падения метеорита. Впрочем, возможно, все так и было. С годами кратер заполнился почвой и превратился в красивое место, что ранее было наполнено жизнью. В бывшем кратере мог поместиться небольшой городок, но присутствия человеческой деятельности здесь не наблюдалось, лишь присутствие мертвецов, их было немало. На первый взгляд не меньше тысячи особей. В самом центре бывшего кратера из земли торчал черный кристалл, даже не кристалл, а кристаллище Метров пять, а то и выше, в диаметре около трех метров. «Их слишком много. Что делаем, босс?» Спросил Соломон, что забрался на Большой Камень и осмотрел территорию. «Отходим. Мы нашли то, что искали. Завтра вернемся с армией». Не успел босс договорить, как раздался дикий виск, и он усиливался эхом. Также из-за эха не было понятно, откуда исходит звук. Все люди схватились за уши из-за жуткой боли. По ощущениям, будто в каждое ухо засунули по отбойному молотку и включили на максимальную мощность. Орки так вообще сознание потеряли. К счастью, звук длился всего 5 секунд, и каких-либо повреждений люди не получили. «Все живы?» — громко спросил чуть не оглохший мужчина. Из-за звуковой атаки в глазах двоилось и тряслись руки. «Жив!» «Тоже! Босс, оркам плохо!» — прикрикнул Гай. «Зомби приближаются!» — закричал Соломон, перебивая парня. «Вашу ж мать! Устанавливаем пулеметы! Соломон, запроси подкрепление! Срочно! Перманьяк, а ну делай стену огня, да такую, чтобы минимум минуту ни одна тварь не проскочила!» «Да, босс!» — сказал мак и замахал посохом четвертого уровня. Он хоть и не был уверен, что справится, но раз босс дал команду, то он обязан справиться. Для этой операции пироманьяка снарядили по высшему классу. Снаряжение мага, лучшая бижутерия и, конечно же, кулон мага. Прошло несколько секунд, и из посоха вырвалось пламя, что разошлось в разные стороны и выстроило настоящую огненную стену. Ширина была не маленькая, целых 50 метров, и это стоило колоссального количества манны. Правда, у пироманьяка был с собой запас энергоядер, и он мог одновременно использовать два ядра, одно в посохе, другое в броне мага. Послышался недовольный рев. Зомби не хотели идти в огонь, а некоторые все же рискнули и сгорели за считанные секунды. Как-никак сила пламени была велика, необычный же огонь, а навык. Тем временем люди распаковывали пулеметы, что с собой несли орки в больших мешках за спиной. Боеприпасов было немного, но Сергей мог переносить небольшие объекты и уже начал переносить лучевые винтовки, но с задержкой в несколько секунд и лишь по одной. Гай, жопаты с ручками, а ну забрался на камень и корректируй огонь пулеметов. И не забудь мутантов перестрелять. Соломон, что с подкреплением? Уже выслали, босс, нас просят продержаться всего пять минут, ответил мужчина, устанавливающий пулемет. «Всего? Нас, мать их, двадцать человек против тысячи хреновых тварей и сколько-то там мутантов. Пироманьяк!» «Да, босс? Ты держишься?» «Держусь, босс. Молодец, держись дальше. Гай, что там?» «Босс, вдоль стены огня собралась огромная толпа. Они ждут, когда огонь спадет. Мне атаковать?» «Жди, когда все подготовятся». Ждать пришлось недолго. Люди быстро установили пулеметы и взяли у босса лучевые винтовки, а кому не хватило винтовок, взяли мечи. Когда все были готовы, босс отдал команду, и шквал пуль полился на мертвецов, ожидающих за стеной огня. К сожалению, стена огня существенно снижала эффективность пулеметов. Снаряд, проходящий через огонь, существенно страдал и больше походил на плевок расплавленным металлом. Дальность атаки снижалась, но этого хватило, чтобы в несколько мгновений полегло огромное количество врагов. Лучевая винтовка же нисколечко не страдала, но огонь вели аккуратно, с низкой частотой стрельбы, стараясь не перегревать оружие. Гай, стоя на большом камне, корректировал огонь пулеметчиков, но у него это плохо получалось. Однако такой камень был один, а парень неплохо уничтожал мутантов с этой позиции. Его лук даже без использования зачарованных стрел устраивал настоящие взрывы при попадании. «Босс, меня надолго не хватит. Из-за стрельбы скорость страты манны увеличилась, и у, у меня почти не осталось заряженных ядер», — крикнул паникующий маг. «Сейчас дам». «Черт, Гай, что там?» «Их еще много, очень много...» «Босс, там огромный мутант, он сейчас прорвется!» Прокричал Гай и перешел от обычных стрел к зачарованным, но тут же раздался мощный рев, и перед стеной огня появилось существо. Оно было выше уровня стены, примерно 5 метров ростом, стена — 2 метра в высоту. Хоть в монстре и сохранились гуманоидные черты, но сказать, что он ранее был человеком, язык не повернется. Существо покрыто панцирем, словно доспехами, руки были крупнее и длиннее ног, а голова сильно сплюснута, при этом его пасть была устрашающей. Голова также была защищена панцирем, что, словно рыцарский шлем, закрывал 90% головы. «Мочите, тварь!» — крикнул босс, и лазерные лучи полетели в огромного монстра. Пулеметы также переключились, но оказались неэффективными. Они, конечно, постепенно пробивали панцирь, но для этого требовалось попасть в одну точку раз 20. Однако лучи неплохо справлялись, но из-за габаритов это было больше похоже на атаку иголками. Хотя если сотни иголок пробьют тело насквозь, то даже такой монстр не выживет. Да, завалили тварь! Кричали радостные солдаты, однако вскоре показалось еще трое, и они быстро приближались к стене огня. «Босс, пушка!» — крикнул Соломон, и Сергей сразу понял, про что он. Отложив винтовку, босс вызвал со склада энергетическую пушку четвертого уровня и передал каменному человеку. Пушка была массивной, и ее нужно было держать двумя руками. Как ей целиться было загадкой. Она уже была заряжена энергоядрами, потому дополнительных манипуляций не потребовалось. Каменный человек схватил пушку, навел на ближайшего великана, что уже почти пробрался сквозь огненную стену, нажал на выстрел и... Пушка начала громко выйти и накапливать заряд. Дуло засветилось и будто втягивала в себя воздух. Великан уже преодолел огненную стену, а пушка все еще заряжалась, и на подходе было еще двое. Бойцы вели огонь, чтобы задержать гигантов, но прошло полминуты, а пушка так и не зарядилась. Раздался громкий вой, от которого задрожали скалы, даже гиганты замерли. «Сзади что-то приближается. Это... Я не знаю, что это, но оно большое!» — крикнул Гай и натянул тетиву. «Не стрелять! Я догадываюсь, кто это. Сосредоточиться на гигантах!» Бойцы продолжили огонь. Те, у кого были лучевые винтовки, сконцентрировали огонь, и вскоре один из гигантов упал, подняв облако пыли. Хоть ему и прострелили оба колена, но он не сдался и пополз к мерзким людишкам. Зарядилась пушка, и со свистом из ствола вылетел синий шар из какого-то жидкого вещества. Шар попал в живот идущего впереди гиганта. Ярко ослепляющее сияние, и от гиганта остались лишь ступни». Людей зомби в радиусе ста метров накрыло осадками жидкости, в которую превратилось тело мутанта. «Босс, я все!» — крикнул пироманьяк и потерял сознание от истощения. Огненная стена погасла, и многочисленные зомби помчались на людей. Однако в этот момент появилось существо, что ранее выло. Из-за спин людей на последнего стоящего на ногах гиганта накинулось существо, что было похоже на волка, только вместо шерсти была чешуя. Будто скрестили дракона с волком. Грациозное, но мощное животное обладало четырьмя мощными и длинными лапами. Ростом оно было примерно в два метра и около четырех в длину, не считая длинного хвоста. Дракона-волк повалил гиганта и вцепился в его голову. Панцирь держался некоторое время, но лопнул, и огромная пасть вырвала голову из огромного тела. Но тут подполз второй гигант, у которого колени прострелены. Он схватил волка за хвост, а тот легко выскользнул, при этом споров мощные ладони гиганта. Когда хвост дракона-волка хватают, чешуя хвоста выделяет особую жидкость, уменьшающую трение, а в момент выскальзывания чешуйки становятся прочными и слегка приподнимаются, словно зубья пилы. Волк вырвал свой хвост и запрыгнул на спину гиганта, сразу же вцепившись тому в голову. В это время люди столкнулись с ордой зомби, пулеметы и лучевые винтовки работали на износ, но те потихоньку допрорывались, и через некоторое время людям все же пришлось вступить в ближний бой. «Соломон, бери двоих и охраняй орков, пироманьяк, отдыхай и прикрывай нам спину», — сказал Сергей. Бледный маг, которого быстро привели в сознание, кивнул и побрел в тыл с винтовкой в руках. «Без геройства, и не помрите», — сказал мужчина уходящему магу с компанией. Вооружившись лучевым мечом, Сергей подскочил к толпе зомби и одним движением из восьми мертвецов сделал шестнадцать, но уже полностью мертвых. С его ловкостью в 41 очко он легко вальсировал среди моря оживших мертвецов. Лучевой клинок почти не встречал никакого сопротивления и резал плоть, как нож в воду. К сожалению, клинков было всего восемь. Раздался вой, и несколько десятков мертвецов разлетелись в разные стороны. Дракона-волк разделался со своим противником и приступил к ликвидации мелочевки. С оглушительным воем он запрыгнул в самую гущу противников. Мощный хвост словно плеть разбрасывал и ломал кости многочисленным зомби. Мутанты второго уровня выдерживали удар, но без последствий не оставались. Но главное, что волк отвлек на себя внимание врагов, и люди смогли перевести дух. К тому же орки начали приходить в себя. Битва продолжилась, но она превратилась в театр одного актера. Мертвецов прямо манило к этому огромному существу, но дракона-волк, играючи с ними, разделывался. Они даже чешую ему не могли повредить. Ну, кроме мутантов. Два шустрых мутанта, что скрывались среди простой мелочевки, запрыгнули волку на спину и принялись лупить своими длинными когтями по его чешуе. Получилось у них или нет, неизвестно. Потому как мутантов практически сразу пристрелил Сергей. Хватило по одному выстрелу в голову. «Как говорится, кто первый того и опыт». Очнувшиеся орки подключились к бою, и уже через несколько минут все было завершено. Подкреплению, что было в пути, поручили сторожить вход в ущелье. По завершении битвы огромный драконоволк посмотрел на людей и медленно пошел к ним, заставив людей нервничать. Всех, кроме Сергея. Тот догадывался, кто это. Волк подошел близко, и его огромная морда остановилась в полуметре от однорукого мужчины. «Тебе не стыдно?» — спросил человек волка. Тот отодвинул морду и удивленно посмотрел на человека, что недовольно смотрел на него. «А что непонятного? Завидую я тебе. Такая божественная трансформация!» «Ты уже догадался?» — прозвучал голос Тарге, причем шел он не из пасти. «Это же очевидно. Я ведь видел, как ты во что-то трансформируешься в пещере. Теперь понятно, как ты за такое короткое время десятый уровень получил. Как навык называется-то?» — спросил человек, но волк не ответил. Вместо этого он начал уменьшаться и трансформироваться. Вскоре на месте волка остался лорд орков, облаченный в стальные доспехи и с мечом в руках. «Ты вместе с оружием трансформируешься, что ли?» «Это не трансформация», — оскалив довольную улыбку, ответил орк. «Это уникальный навык, кошмар Зоруна». «Не трансформация?» «Понятно. Я думал, это бесполезная группа навыков. А с оружием-то что?» «Доспехи становятся чешуей, а оружие – когтями и клыками», – ответил урка задумался, а потом сделал покер-фейс. «Если тебе не нужны такие навыки, то продай». «Ха, после увиденного? Нет уж, сначала я все проверю, а уж потом решу, продавать или нет». «В отличие от навыков трансформация в...» Есть такие навыки, как волк, пантера, тигры и другие. На первом уровне они позволяют превратиться в указанное животное, не как при трансформации, когда человек частично трансформируется, а полностью. Только вот на деле оказалось, что после превращения человек становится слабее, чем был, по крайней мере на первом уровне. На первом уровне навыка волк человек становится молодым волком. Его характеристики изменяются на характеристики волка и дается иммунитет к вирусу первого уровня. Только вот на деле молодой волк, если и победит обычного зомби, то с серьезными повреждениями либо сильно вымотается. К тому же поддержка этого облика требует много манны. Когда человек становится волком, уровень его интеллекта существенно снижается. Он, конечно, понимает, кто враг, а кто друг, но на сложные тактики он не способен. Что на втором уровне никто не знает. В убежище нет никого, кто решился поднять уровень навыка до второго уровня. Но Сергей все равно не шибко рассчитывал на эти навыки, ибо одно дело земные животные а другое дело огромные чудища из мира орков. «Хорошо, но я запомнил твои слова», — усмехнувшись, сказал орк. Бойцы быстро собрали награды с поля боя и, по возможности, монетки. На этот раз большую часть наград забрали люди, особо радовали фиолетовые и синие яйца наград. Но и Торг был счастлив от своих наград. Фиолетовые награды орков — это большие орехи размером с помелло, синие были овальными орехами, что по размеру были меньше на четверть, чем фиолетовые. Собрав добычу, бойцы начали осмотр кратера. К счастью, пещер там не оказалось, и отряд двинулся в южное ущелье. Но оно почти не охранялось, потому уже через полчаса отряд оказался у выхода из ущелья с видом на южный город. Выполнив свою задачу, отряд двинулся на базу. Все получили немало опыта, особенно ТРГ. Из людей Сергей получил 356, Гай же, по его словам, чуть больше пяти сотен. Тем временем вовсю шла операция по зачистке. Люди с сорками истребили всех зомби в озерном городке и зачистили леса. Генерал зомби направил свою армию, но та сразу же подверглась массивному обстрелу магами и шаманами, что дежурили у города на быстром и мобильном транспорте. В итоге генерал отозвал все свои силы в южный город и не высовывался. Сколько было убито мертвецов, никто не считал, но по прогнозам Юбера убили не менее пятидесяти тысяч. Как и в прошлый раз, мутантов не было, лишь пушечное мясо. После военного собрания все разошлись по делам. Сергей навестил Луи, тот хотел показать новое сооружение. Им оказалась баррикада наподобие противотанковых ежей, только против пехоты уж состоял из стальных прутьев, скрепленных друг с другом. Каждый пруть был длиной в полтора метра и заточен на конце. Конструкция позволяла легко собирать и разбирать ежей. Их можно было надежно закрепить с помощью дополнительного стержня, что вбивался в землю. По мнению Луи, такая преграда может немного потрепать и замедлить армию зомби. После обсуждения с Соломоном и Юбером было решено построить тысячу таких ежей, что обошлось в 400 тонн стали и 47 тысяч монет, оставив в бюджете 123 тысячи. «Почему так мало денег?» — идя в мастерскую оружейников, задумался мужчина. Он был уверен, что должно было быть гораздо больше, но когда добрался до места, понял, в чем дело. Он заказывал у Силви 20 комплектов бронекостюмов с экзоскелетом. Оружейники вместе с Луи доработали штурмовика-1 и начали производство штурмовика-2. Особой разницы не было, разве что было проще закреплять пластины. Немного изменили механизмы экзоскелета, чтобы тот лучше поспевал за быстротой реакции и скоростью пользователя. Проблемы, конечно, не решили, но стало чуточку лучше. Изменился дизайн брони. Она стала более впечатляющая. Внешние элементы укрепили, дабы их было сложнее повредить. Это сказалось на общем весе, но грузоподъемности и так была выше всяческих похвал. Правда, с улучшениями выросла и цена – с 7 до 7,5 тысяч. На данный момент было изготовлено 8 бронекостюмов, что обошлось в 60 тысяч. Отдав указание Юберу, чтобы тот нашел людей и проверил броню в деле, Сергей направился к профессору на обследование. К счастью, оно не затянулось, как в прошлый раз, и уже через полчаса были готовы результаты. «Хм, позвольте пару вопросов», — смотря на экран монитора, сказал профессор. «И-и вывел интересные прогнозы и сделал пару выводов». «Без проблем». Ответил полностью голый мужчина, лежащий на кушетке. «Сегодня было сражение. Вы чувствовали усталость?» «Я... не могу сказать, не обращал внимания, но отдышки не было и я не потел». «Хорошо. Следующий вопрос. Вы себя хорошо чувствуете по утрам?» «Да не очень. Все чешется и шкура облизает «А помимо этого, вы ведь чувствуете себя бодрым и полным сил?» «Да, так и есть», — задумавшись, ответил мужчина. До вопроса профессора он все воспринимал как должное. «Вы редко ходите в туалет?» «Нет, по-большому несколько раз в день». «Организм очищается. Посмотрим, как дальше будет». Сказал профессор и взглянул на 3D-проекцию Сергея. Он не просто так лежит на кушетке. Все его тело находится под мощным устройством, а в кровь была введена особая жидкость. Похоже, что у регенерации третьего уровня есть много иных эффектов, нежели исцеление ран. «Ваше тело меняется, как и ДНК. В сравнении с анализами, полученными две недели назад, ваша ДНК изменилась на 0,05%. Не пугайтесь. Похоже, что навык старается привести вас к идеальному состоянию». «А что, по его мнению, является идеальным состоянием?» – спросил озадаченный мужчина. «Понятия не имею». — честно ответил профессор, чем ошарашил мужчину. — Но я думаю, что он очищает организм, убирает генетические мутации и аномалии. — Понятно. А с глазом что? Он уже перестал чесаться. — Можете снять повязку. Он уже должен был полностью восстановиться. Только подождите, я выключу свет. Не успел профессор договорить и подойти к выключателю, как Сергей снял повязку и сразу понял, что лучше бы он дождался профессора. Яркий свет причинил сильную боль, даже несмотря на закрытое века. Профессор сбавил свет и стало лучше. «Вам нужно аккуратно привыкать к свету. Как вы заметили, глаз очень чувствителен». «Да уж, заметил». А по поводу руки? Ну, как вы сами видите, 80% руки уже отросло. Завтра или послезавтра вы перестанете быть калекой. Я бы рекомендовал больше отдыхать и сутнее питаться. Закончив с обследованием, мужчина отправился в душ. После пошел домой. Его спина уже избавилась от обгоревшей плоти. Лицо и шее вернулись в норму. Упав в кровать, Сергей начал думать. У них было много навыков, что были недооценены, либо попросту не имели хозяина.